посетовал он и не спросит ведь даже кто такой сразу к делу что надо ну хорошо мне надо чтобы вы указали в налоговой декларации настоящую сумму ваших доходов Дружи как не бывало а понимающе протянул я вон вы откуда он фыркнул и залпом проглотил свой коньяк до ответа не с не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 «Насколько мне известно, вы работаете только со святыми. Ну, там, соблазнить, с пути сбить истинного». «Случается», — он кивнул. «Адрес не перепутали? Я ведь не Антоний, даже не Лютер. Меня-то с чего сбивать?» «Пожалуй, что не с чего», — не стал спорить он. «Тогда я задумался. Дьявол, хорошо хоть не коллектор. Неужто и в аду кризис? Сами клиентам навязываются».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 Повторил я с угрозой. «Я же сказал уже, укажите в декларации настоящую сумму доходов. Или он из меня праведника сделать хочет, чтобы потом с пути сбить?» «Слишком глубоко копаете», — брюзгливо заметил гость, хотя вслух я не произнес ни слова. «Праведник нашелся». Я крякнул и, устыдившись, разлил еще по одной. «Хорошо», — сказал я, да — «допустим, укажу». «Настоящую сумму. И что я с этого буду иметь?» Выпили. «Ничего». Безразлично обронил он. «Нифига себе!» «Почему?» «А сами подумайте. Я предлагаю вам доброе дело. Но если я за него заплачу, то какое же оно будет доброе?» «Сказано. Получают уже они награду свою. Писание читали?» «Минутку», — потребовал я. «Вы...»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 «Вам ведь не хотелось бы все это потерять?» «Пугаете?» «Предостерегаю. И не надо на меня так смотреть, будто сами не знаете, что творится в мире. Чаши грехов, можно сказать, полна. Как только переполнится страшный суд, то есть конец света, травки конец, дачи яблонькам, оно вам надо?» «Я прикинул». «Пожалуй, нет». — А вам? — Вот и мне не надо. — Почему? — Почему не надо? Да потому что после Армагеддона я просто перестану существовать. Как и вы, кстати. Так что не кобеньтесь, Укажите настоящую сумму. Одним грехом меньше. — Да что за детский сад! — взорвался я. — Даже если укажу. Я что, один декларацию заполняю, а остальные...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 «Значит, говорите, пока чаша грехов не переполнится, конца света не будет?» «Естественно. И вам поэтому выгодно, чтобы люди жили по заповедям?» «Совершенно верно». «А им?» «Я воздел руку к потолку. Наоборот?» «В общем, да». Помедлил и добавил. «Больше скажу. Там, куда вы только что указали окуркам, сильно обеспокоены моей нынешней деятельностью». «Сроки-то срываются?» «Ага», — сообразил я. «То есть, если ко мне вдруг заявится ангел и попросит скрыть часть доходов, гоните в шею. Ангела-то имеете полное право. Ему там за такие проделки все перья пооборвут». «А вам, простите, за ваши проделки рога не подшибают?» «Ну, я же только что объяснял. Если добро выгодно...» то какое жено к черту добро. Стоп. А в чем моя выгода? Повторяю, проскрежетал он, в том же, в чем и моя, отодвинуть конец света. Так я же при этом мир спасу. Ну, что делать? Он вздохнул. Нет худо без добра. Я попытался собраться с мыслями и долго гасил окурок. Отодвинуть конец света. «А стоит ли его отодвигать вообще? Конец света — это ведь еще и форс-мажор. При моем количестве долгов...» «А вы сейчас нарушению какой заповеди препятствуете?» — спросил я чисто механически. «Не лжесвидетельствуй. Сами, что ли, не знаете? А прочей заповеди? Скажем, не убей. В сирии ты сейчас. Да и в Донбассе. Ну, тоже разрулить пытаемся. А не укради».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 «Валёк, привет! Слушай, ты налоговую декларацию заполнил?» «Да, а что?» — отозвался он. «К тебе не приходили?» — долгая пауза. «В смысле? Ну там, не знаю, попросить, чтобы доходы не скрывал. Эм, а что-то связь плохая!» И Валёк стремительно дал отбой. «Так, стало быть, и впрямь. Кому бы еще позвонить?» Но пока я колебался, позвонили мне. «Привет, слушай, к тебе не приходили насчет? «Приходили», — глуховато отозвался я и отключил телефон. Взгляд мой остановился на заполненной наполовину декларации. «Ладно, травка, девушки — это все лирика. А вот не оказаться бы лохом. Интересно, как поступят остальные?» «Тот же Валек, к примеру». Терзаемый сомнениями, я медленно скомкал, исполненную лже-свидетельство бумагу и достал чистый бланк. «Ладно, будем честны. Впервые». «Не делайте этого!» — прозвучал сзади проникновенный голос. Я обернулся. В кресле сидел ангел.